Глава 8. Охотник на охотников. Изолированная локация паучи логова. Местность, в которую я попал, пугала. Серьезно. Я уж вроде на что избалован разнообразными мрачными локациями за время своего геймерского и геймского бытия. Казалось бы, претерпелся. Но это уже за всякой гранью. Каменное подземелье. На стенах какие-то грибы и наросты, затхлый воздух, в котором буквально разлито ощущение опасности, и паутина. Всюду эти белесые, липкие даже на вид сети и отдельные нити, а кое-где и вовсе паутина окутывает предметы словно ткань. На стенах, потолке, просветах коридоров, уходящих во тьму из моего колодца. Гадость! А самой позитивной частью антуража были висящие тут и там словно новогодние игрушки, скелеты людей и тварей, опутанные этой самой паутиной, на большинстве человеческих останков и слевшей одежды, а кое-где и проржавевшие доспехи. Похоже, местные пауки охотятся давно и очень плодотворно, и они, судя по их прошлой добыче и ее количеству, довольно опасные противники. Да и размер у них должен быть соответствующий. Не может паучок размером с ладошку плести настолько толстую паутину еще и в таких огромных количествах. Вообще, я не арахнофоб, но ко всем паучим у меня довольно настороженное отношение. Помню, друг завел себе птицееда, забыв меня предупредить об этом. А эта членистоногая, будь оно неладно, сбежала из своего террариума и решила прогуляться по моему затылку. «Даже сейчас, как вспомню, как эта тварь спикировала с антресолей мне на голову, кожу на затылке будто морозом сводит. Я орал, как резанный, и едва не раздавил любопытного восьмилапого. С тех пор стараюсь с этими ребятами не контактировать. Даже в разных мирах всячески избегал локаций с пауками. Вроде бы ерунда, но внутри будто жидкий азот разливается от одного вида этих парней». Знаю, что блажь, но ничего с этим не могу поделать. Ладно, черт с ним, так и быть, я рахнофоб. Довольны? Я лично ни капельки. Ладно, фобии фобиями, а выбираться отсюда придется. Так что сожмем свои стальные шары с титановым покрытием в подных ладошках и вперед. Искать пауков не пришлось, они сами меня нашли. Стоило мне разорвать грудью первую же ловчую сеть, как я прямо кожей почувствовал волну вибраций, ушедшей от порванной струны по паучьим ловчим нитям. А в следующую секунду я услышал глухой дробный перестук. В сумраке пещеры мелькнуло размазанное темное пятно, проскочившее по стенке и зависшее прямо на потолке. А дальше огромный, бррр, жуть какая, черный паучище, размером никак не меньше откормленного ротвейлера завис над моей головой, упираясь своими лапами в стены и потолок, щедро опутанный клейкой паутиной. Гаденько захлюпала, и из брюшка замерзшего членистоного мне на голову полилась клейкая струя толщиной с белевую веревку. «Вы когда-нибудь видели, как заливают кремом праздничный торт?» Вот прямо сейчас я и оказался этим самым тортом. В считанные секунды моя голова, плечи и руки были обклеены этой дрянью. «Ах ты ж гадство!» Я отскочил в сторону и выдернул из поясного кольца чекан. Взмах я обрезал нить, шедшую на потолок. Ощущение, будто на меня накинули гамак. Движения затруднены. Эта липкая гадость заклеила мне половину лица вместе с глазами, ртом. Налипла на волосах и даже на отросшей щетине, успевшей за последнюю неделю превратиться в некое подобие бороды. «Ну, держись!» «Сейчас я тебе устрою сеанс шоковой ректальной терапии». «Ну да, сказать легко. А вот как достать этого гада многоного, я понятия не имею». Тот перемещался по нитям, как заправский альпинист, оставаясь вне зоны досягаемости и продолжая атаковать меня своей паутиной. Уклоняться было нетрудно. Но вот как сократить дистанцию с моим противником и войти с ним в зону клинча, я понятия не имел. Мы некоторое время кружили по залу и Я по полу, огромный черный паук по стенам и потолку. Он периодически атаковал меня ловчими нитями, которые выстреливали из его брюшка с завидной точностью и скоростью. А я ускользал с траекторией падения липких веревок, но вечно это продолжаться не могло. нити паутины вокруг становилось все больше. Они прилипали к полу стенам и потолку, словно силки, ограничивая меня в перемещении. Решив рискнуть, Я прекратил уклонение и стал набивать стаки всплеска. Паук, радостно застрекотав, принялся обстреливать меня с удвоенной силой. Он так увлекся этим, что мне не составило труда впечатать его матовое тело в гравитационный колодец всплеска. Раздался надрывный писк, треск сминаемого хитина. Из потолка палился дождь из оторванных паучьих конечностей и зеленоватых брызг внутренностей. Я в торопях нащелкал максимум стаков, и черный бий был фактически размазан безжалостной мощью гравитации. Облегченно выдохнув, я принялся очищать себя паутину, облепившую меня с ног до головы. э нет, братишка, так дело не пойдет. Нарвусь на двух-трех таких паучков, и они меня спеленают в момент ока. Что же делать?» Агреть провоком бессмысленно, поскольку у них паутина идет как ренч-атака. Каждый раз использовать всплеск тоже не выйдет. Уж больно у него кулдаун большой, да и по мане дороговато выходит. Например, сейчас я с горяча набрал 10 стаков и всплеск ушел в откат на 8 минут, попутно выжрав всю наличную ману. И что прикажете делать? Ждать каждый раз откат? Отказано. Ищем альтернативу. Я залез в раздел скиллов и погрузился в изучение. В этом разделе интерфейса меня ждал сюрприз. Оказалось, что у меня разблокировались все умения, которые ранее были доступны для изучения только при участии наставника. Причем я не очень понимаю, когда именно это произошло. Наверное, после моей полной инициации. Типа система посчитала, что я теперь могу и сам, без посторонней помощи, освоить все низкоуровневые навыки? Получается так. Когда я колдовал над стихийными умениями, я не полез в общий раздел, а сразу перешел к умениям моей стихии а тут вон оно что оказывается. Любопытненько. В таком случае самое время посмотреть, что у меня есть на десерт, учитывая, что в загашнике по-прежнему пылятся 11 скиллпоинтов. Полезных умений оказалось довольно много. Поначалу у меня даже глаза разбежались и появилось жуткое желание апнуть все и сразу, но после некоторых раздумий я пришел к выводу, что те умения, которые мне откроются в будущем, явно будут полезнее тех, которые были открыты на ранних левелах. Сделав это умозаключение, я одернул себя и принялся отфильтровывать наиболее полезные умения, исходя из особенностей раскачки моего билда. Из самого вкусного я взял пассивный навык «Путь воина», что тут же раскрылся в целую ветку умений, которую я незамедлительно и раскачал. Сердце воина, дух воина и сила воина вместе с первым навыком ветки совокупно увеличили на 10% мою атаку, хиты и ману. У меня понизилась вероятность переломов и других серьезных травм, и на те же 10% уменьшились требования к надеваемой броне. То есть, грубо говоря, я мог теперь экипировать доспехи, лимиты к силе и ловкости которых превышали мои собственные ключевые параметры на 10%. Кстати... Мой доспех лешего и так значительно полегчавший за последнее время, теперь вообще перестал мной чувствоваться и стеснять движение. Я с удивлением обнаружил, что ощущения от него примерно такие же, как если бы я надел легкую хбшную рубаху, приятненько. Еще один навык, взятый мной, был интересный тогл. Причем тогл специфический, двухпозиционный. В первом положении он именовался «пробитый щит» и на время активации повышал мою физическую атаку на 50%, в то же время снижая мою защиту на четверть. После переключения во вторую позицию тогу менял название на сломанный меч и делал все то же самое с точностью да наоборот. Половину увеличивая физическую защиту, он на 25% снижал силу атаки. В третьей позиции навык деактивировался и возвращал все параметры в норму. Второй интересной особенностью этого неординарного умения было то, что он не потреблял ману. Вместо этого он на время действия увеличивал потребление бодрости на 10%. Вот такая интересная ватрушка. Также я выучил новую ауру – протекция. Немного поколдовав со справкой, я довольно осклабился. Задействовать это умение я мог, выбрав целью одного из членов своей группы. Протекция дает трансфер четверти получаемого выбранным членом группы урона на меня. Причем формула расчета для перенесенного урона дополнительно учитывала и мои показатели защиты. В общих чертах это выглядит так. Если монстр нанес 100 урона моему подзащитному, тот за счет своей защиты смог снизить урон предположим до 80, то 20 единиц урона из них будет перенесено на меня, и я уже за счет своего пдефа Снижу его еще больше, а мой напарник в итоге получит только 60 единиц урона. Но самые сливки навыка не в этом, а в том, что он повышает мою защиту, пока действует это умение. Правда, не сказано, насколько конкретно, но так или иначе, это хорошая способность. Да и для защиты саппортов пригодится. Открылась ветка чистого разума, в которой я тут же взял расслабленность сознания и невозмутимость сознания которые снизили мою восприимчивость к проклятиям и дебафам, а также снизили расход маны на одну десятую. В свете последних событий невозмутимость сознания становится очень и очень актуальной. Последние изученные мной умения оказались жутко прожорливыми, и данный навык был прямо в масть. И последним изученным мной умением стало открытое на последнем шестнадцатом уровне воздействия, за которое пришлось оторвать от сердца еще 5 сотен очков стихии. Навык еще нужно было освоить, но, судя по описанию, с его помощью я смогу увеличивать и уменьшать вес различных предметов. Как это работает, мне еще предстоит выяснить, но звучит многообещающе. Вообще, я очень рад, что мне выпала именно Земля. Эта стихия серьезно повысила шансы на выживание, наделив мою тушку изрядной толстотой. Да и гравитоника определенно доставляла. Исходя из справки системы, каждый из навыков спецразделов, будь то лед, молния, пламя или гравитация, имел свой дополнительный эффект. Например, лед криокинетики дает шанс на обморожение, понижая скорость атаки и перемещения или полную заморозку, кратковременно обездвиживая противника. Навыки, апнутые пламени могут поджечь врага на небольшой промежуток времени. Сжигая дополнительные хиты каждую секунду и блокируя навыки, для применения которых нужна концентрация. Например, стелс качей, Молния же периодически кратковременно шокирует, увеличивая весь входящий урон на треть. Гравитация отличается от вышеперечисленных тем, что добавляет практически ко всем модифицированным умениям дополнительный физический урон, причем довольно приличный. И не шансово, прошу заметить, как у молнии льда и пламени, а постоянно. Причем урон этот был довольно высоким. Конечно, заморозить врага или прирастить на несколько секунд на 30% урон тоже неплохой бонус, но между вероятностью и регулярным эффектом я выберу последнее. Так, а это что такое в самом низу притулилось? Я завис на пару секунд, переваривая информацию. Откуда у меня телекинетический удар? Я же его не учил. Да и не было у меня ничего подобного в дереве навыков. Так, погодите-ка. А. Ну, понятно. Если подумать, то выходит, что я его освоил во время боя с Шишигой с помощью нового колечка. Ну, круто, что могу сказать. Два умения за один день – это очень хороший результат. Правда, учитывая тот факт, что я сбился со счета. Сколько раз мне пришлось уклоняться от этого гадского телекинеза, пока шел бой с рейдом. Неудивительно, что собиратель захватил умение. Правда, не очень понимаю, где и как могу его использовать. Я ради любопытства вытащил умение на панель и активировал навык. Из раскрытой ладони вырвалась ударная волна, расширивая по пещере паутину, оторванные конечности и кишки убитого арахнита. Такс, кд все та же минута, маны ест совсем чуток. Это плюсы. А из минусов навык не наносит урона. Вообще. То есть это просто сильный толчок цели на расстояние до 5 метров. Хотя меня недурно дурно припечатало, когда я попал под удар шишиги. Получается, урон я получил не от самого навыка, а при падении. Ну, может и пригодится, когда. Оставим на потом. Хотя, стоп! Я шлепнул по лбу ладонью. Вот дурилка картонная. Сам же только что сокрушался, что нечем достать паука, засевшего на потолке подземелья и бомбардирующего меня оттуда своей паутиной. Чем телекинез не мухобойка для многоногих? Правда, я не уверен, что у телекинетического удара хватит силы, чтобы сбросить паука с его сетей. Хотя, если подумать, меня этот телекинетический удар швырнул на несколько метров назад. Правда, я не в курсе, какой уровень умения был у рейда. Может, его мощность значительно повышается прокачкой, но попробовать стоило определенно. Напоследок решил вложить свободные очки характеристик, появившиеся у меня после того, как я взял 16 уровень. И тут заметил, что в моем статусном окне изменилось название моего класса. А ведь верно. После финальной стадии инициации стихии я перестал быть щитником земли, а превратился в каменного стража. Было такое сообщение. Интересно, а как с другими классами? Их тоже, по идее, должно ждать повышение. И как они теперь будут называться? Хмм, а мне нравится, как это звучит. Самаэль кровавый, каменный страж». Мобы от одного моего имени будут умирать, и штабеля складываться. Гадалки не ходи. Не смогут справиться с космическим уровнем пафоса, не иначе. Самаэль Кровавый, 16 уровень. Стизя Сила, класс Каменный Страж. Атака 128 единиц урона. 13% урона Лич Жизни, 1% урона Лич Маны. Физическая защита, 295. Магическая и стихийная защита. Земля 32%, воздух 2%, огонь 12%, вода 12%, силы природы 0%, силы смерти 20%, яд 20%. ХП 2881. В скобочках 3601 720. 20%. Регенерация здоровья 70 единиц в секунду. МП 1288. Регенерация маны – 9,6 единиц в секунду. Сила – 124, скобочках 101. Ловкость – 79, 66. Разум – 77, скобочках 65. Общий запас сил – 2395. 2520 минус 126 – 5%. Бодрость – 250. Навыки – активные. Аура боевого духа. Аура шипов, пятый уровень. Спровоцировать неприятеля, четвертый уровень. Каменная кожа, первый уровень. Истукан, первый уровень. Гравитационный всплеск, первый уровень. Протекция, первый уровень. Сломанный меч, дробь пробитый щит. Глаз и ново. Телекинетический удар, первый уровень. Единение с природой. Животный ужас, предметный. Лесной плющ плюс ядовитая лоза, предметный. Клубок змеи, предметный. Пассивные холодный расчет. второй уровень, стальная хватка, искусство защиты — первый уровень, твердь земная — первый уровень, благословение стихии — второй уровень, сродство со стихией — второй уровень, владение одноручным рубящим оружием — третий уровень, стойкость, каменная стойкость — третий уровень, рукопашный бой — третий уровень, наблюдательность — первый уровень, чистый разум — первый уровень, жертвоприношение — второй уровень, подпитка — первый уровень, контроль маны — первый уровень, возмездие — предметный, Кровь гуля плюс иссушение страхом предметный. Лесной призрак предметный. Кошачий глаз предметный. Достижение. Сборщик трофеев второй уровень. Зверобой первый уровень. Титан второй уровень. Живодер второй уровень. ладоискатель первый уровень. Безграничная сила первый уровень. Силач первый уровень. Здоровяк первый уровень. Последователь земли первый уровень. Безжалостный первый уровень. Кремень второй уровень. М да уж. А мне нравится мое окно статистики. Теперь значительно больше, чем еще совсем недавно. Моя авантюра с прокачкой выносливости и последующий бонус от финальной инициации суммарно увеличили хитпоинты почти вдвое. Определенно этого стоило. Еще очень приятным бонусом стала заметно подросшая регенерация маны и особенно здоровья которое увеличилась на несколько порядков за счет подпитки и здоровяка. Мой бархитов с учетом дебафа крови Гуля Теперь полностью перезаряжался от единички до капа чуть менее, чем за 40 секунд. А если мое здоровье будет меньше 60% порога, время полного реста сократится еще сильнее, потому что регенерация будет удвоена каменной стойкостью. Но восстановление маны нужно чуть больше времени, но благодаря недавно приобретенному контролю маны, тоже не очень много, меньше минуты на полную перезарядку бара мп Ушли в прошлое времена, когда мне нужно было по 5-10 минут сидеть на пятой точке, ожидая восстановления, здоровья и маны. Теперь за счет своего зверского регена и постоянного лича ХП и МП, дополнительно заряжающих мой бар, я вообще могу качаться нон-стопом. В свете вышеизложенного название моего нового класса вполне даже оправдано. Потихоньку превращаюсь в камушек, об который еще многим предстоит обломать свои зубы. Учитывая все это, единственное, что меня останавливает от круглосуточного фарма это тонус. Для его восстановления требуется отдых и сон. Если я не буду регулярно отдыхать, то свалюсь. Если не от физической усталости, так от ментальной. Также наметился еще один минус. У меня заметно стала отставать сила атаки, если сравнивать с защитой. Что в принципе неудивительно, ведь большинство моих пассивных навыков направлено именно на увеличение параметра защиты. Конечно, какое-то время можно будет компенсировать разницу пробитым щитом. Но это лишь сиюминутное решение. Как не жаль признавать. Но пришла пора сменить моего любимого крушителя на нечто более смертоносное. Осталось только это самое нечто найти. И еще насущный вопрос. Мне пора задуматься о разгоне своих резистов. Учитывая тот факт, что после полной инициации вполне закономерно появление в ближайшем будущем всяких нехороших ребят, пуляющих огнем, молниями или льдом, стоит постраховаться с этого боку. И, кстати, вопрос по поводу сил природы и сил смерти. Это тип магических атак Астрала и Даш или как? Особенно стоит задуматься над резистом к смерти. К силам природы, правда, вообще нулевой, но с этим типом атаки мне пока не доводилось сталкиваться. А вот атаки с атрибутом сил смерти доставили мне уже достаточно проблем. Я еще некоторое время колдовал с панелью, тасуя навыки и двинулся вглубь данжа. Сидеть тут целую вечность мне не улыбалась. Пауки мне навстречу вылезали часто, а так как они хищники сольные, поэтому и нападают всегда поодиночке, что меня очень радует. Если бы на меня насело сразу несколько тварей, это могло бы стать проблемой. А так телекинетический удар показал себя как надо, с легкостью стряхивая неудобных мобов на землю, где разделаться с ними становилось очень простой задачей. Восьмилапы оказались довольно слабы в плане физической защиты. Мало того, у них обнаружилась уязвимость к физическим атакам В принципе, логично. Сильные стороны пауков – это паутина и неожиданная атака из засады. В прямом столкновении все эти преимущества не работали. А стоило отрубить им несколько лап, и они теряли главный козырь – скорость. Сражаясь с ними, я впервые пожалел, что у меня в руках топор, а не клинок. Все же чекан больше подходит для мощных, пробивающих хорошую защиту ударов. А вот площадь поражения, если можно так выразиться, у него была довольно маленькая. Будь у меня в руках меч, я бы мог одним сильным взмахом срубать сразу несколько паучьих конечностей, обездвиживая монстров. Если у паука полностью отрубить лапы с одной стороны, для него это приговор. Он практически полностью теряет способность двигаться. И чтобы достичь такого же результата топором, приходилось хорошенько им помахать. Вторым аргументом в пользу мечей в данной ситуации было то, что достать до жизненно важных паучьих органов, укрытых глубоко внутри объемистого тела под хитиновой броней, топором трудновато. Приходилось постоянно прорубаться через тело монстра, теряя много времени и сил. Будь у меня в руках копье или меч, я мог бы протыкать их тела одним сильным выпадом, в итоге уже через полчаса забега по паучьиму логову я порядком умаился, А паучьи кишки, разлетающиеся при рубке во все стороны, облепили меня с головы до пят. Даже пожалел немного, что отдал палаш выпавший из шишиги. Сейчас бы пригодился. Так что, несмотря на высокий в сравнении со мной уровень, убивать местных мобов оказалось довольно легко. Просто в моем лице им попался уж очень неудобный противник. А потом я наткнулся на нечто, от чего меня пробило леденящим ужасом до самых печенок. Пробираясь по паучьим тоннелям, я внезапно услышал странные звуки. Ну, тут все звуки были странными. Соконья паучьих лапок по камню потолка, стены, пола. Их негромкий угрожающий стрекот и писк, когда меня замечали. Легкий шум сквозняков, изредка проносящийся по душным коридорам Вибрирующие звуки паучьих тенет, когда охотники перебегали по натянутым нитям. И многое другое. Но то, что я услышал сейчас, заставило стать дыбом волосы на голове. Я услышал мучительное мычание и чей-то сдавленный стон. Я пошел на звук и наткнулся на обмотанный паутиной кокон, форма которого не позволяла сомневаться в его содержимом. Внутри находился человек, и этот человек был жив. Кокон вяло подергивался и шевелился, и изредка издавал те же страшные звуки, которые привлекли мое внимание. Я бросился к своей жутковатой находке и с помощью ножа стал резать паутину, пытаясь добраться до начинки. Лучше бы я этого не делал. Увиденное заставило меня попятиться назад и упасть на пол. Больше жути в своей жизни мне еще видеть не приходилось. У пауков частично внешнее переваривание пищи. Вместе со своим ядом они впрыскивают в тело жертвы сильные пищеварительные ферменты, заворачивают ее в кокон из паутины, и дают дойти, после чего, когда ткани жертвы растворяются до состояния жидкого питательного супа, высасывают содержимое кокона, будто упаковку с соком. Вот такой полуфабрикат мне и посчастливилось найти. Человек внутри кокона был в ужасном состоянии, не знаю, сколько он там пробыл, но даже думать не хочу, через что ему пришлось пройти. Кожа почти полностью сошла с тела, оголив мышцы и кровеносные сосуды. Конечности жутко скрючились и рефлекторно подергивались. Сквозь межреберные мышцы проглядывали белые участки. Кое-где мясо слезло с ребер. На голове тоже местами белел череп. Губы растворились, обнажая зубы и челюсти. То же самое случилось и с веками. Но самым ужасным в этом всем оказалось то, что человек еще был жив. Единственный уцелевший глаз, горящий огнем, впился в мое лицо, словно раскаленный пруд. Несчастный силился что-то сказать. Но полуразложившаяся гортань подвела его, и он смог лишь натужно прохрипеть. Впрочем, мне и так стало понятно, что он хотел сказать. Такой взгляд очень трудно не понять. «Внимание! Доступно задание Мизи-рекорд. Окажите последнюю честь умирающему, избавив его от ужасных страданий. Награда неизвестна». Мне стало дурно. Я не был кисейной барышней, падающей в обморок и впадающей в депрессию при виде порезанного пальчика. Но это. Это даже для меня перебор. Если предел жестокости у проклятого Бэкварда? Я даже боюсь пробовать представить, через что пришлось пройти этому несчастному или несчастной. Тело было в настолько плохом состоянии, что не представлялось возможным понять, женщина передо мной или мужчина. Прижигаемый одновременно требовательным и умоляющим взглядом, я недолго колебался. На ватных ногах приблизился к своей страшной находке и трясущимися руками поднес лезвие ножа к его, ее грудной клетке, взявшись за рукоять обеими руками. «Боже, дай мне сил!» Живой мертвец вновь задергался и уперся в меня взглядом, в котором плескался океан боли, словно подталкивая меня сделать это поскорее. Я резко надавил на рукоять, и нож легко, словно в масло, вошел в тело, пронзив сердце. Несчастный дернулся конвульсивно, коротко агонизируя и обмяк, повиснув на удерживающих его тело паучьих нитях. Горящий лихорадочным блеском глаз, так и не прекратившись смотреть на меня, потух, утратив живой блеск. А я, истерично рассмеявшись, с размаху шлепнулся на пол, закрыв лицо ладонями. Задание обновлено. Обследуйте паучье логово в поисках других несчастных, попавших в паучьи сети. Внимание! Пока очки в рамках выполнения данного задания начислены не будут. Понадобилось 10 минут, чтобы я смог взять себя в руки и подняться с пола. Не знаю, смогу ли я повторить подобное еще раз. Наверное, да, если найду еще кого-то в таком положении. Нельзя их так оставлять. Это бесчеловечно. Блин, это уже ни в какие ворота не лезет. Я же не железный. Как вообще можно такое людям показывать? Как вспомню, так дурно становится. Меня же теперь кошмары будут мучить до конца дней моих. Мрак. В конечном итоге я все же смог успокоиться и продолжить свой путь. Как бы там ни было, оказаться на месте этого парня я бы уж точно не хотел. Так что чем раньше покину это место, тем лучше. Посему встаем и двигаем булками дальше. Не знаю, слышали ли вы или нет, есть на земле такое паучье семейство, называется пауки-волки. Это один из немногих типов пауков, которые не плетут ловчих сетей. Странствующие хищники, не живущие подолгу в одном месте, они используют засадную тактику, неожиданно нападают на своих жертв и обездвиживают их с помощью ядовитого укуса, в связи с чем в ходе эволюции у них выработался очень токсичный яд, а также камуфляжная окраска тела, не позволяющая жертве заметить охотника до самого момента атаки. К чему я это все рассказываю? А к тому, что мне повезло напороться на местных собратьев этих милых созданий во время зачистки подземелья. И это едва не обернулось для меня серьезными проблемами. Я шел по галереям данжа, оплетенным паучьими сетями, прорубая себе проход, и не заметил, как относительно небольшой паук, если сравнить с тем же кубометровым черным бием, сантиметров 30 в диаметре, прыгнул мне на спину и вонзил ядовитые клыки прямо в шею. Подлец замаскировался в темном углу под потолком, скрываясь среди наростов мха и клочев паутины, и выждал момент пропустив меня мимо. «Вы парализованы. Движение невозможно. Время действия паралича 60 секунд». «Сказать, что я испугался, это значит не сказать ничего. Я едва Богу душу не отдал после того, как почувствовал на затылке прикосновение множества хитиновых лапок и легкий укол в районе третьего шейного позвонка. У меня в голове уже в который раз пронеслась леденящая кровь картина кокона с тем несчастным внутри». Паук-волк впрыснул мощный паучий нейротоксин, обездвиживший меня на минуту, и я превратился в статую, не в силах пошевелить и пальцем, а этот гад ползучий продолжил кусать меня за шею, с каждым укусом впрыскивая мне в кровь новую порцию уже отравляющего, а не парализующего яда. В первый момент я недооценил опасность, поскольку сила яда была не очень. Он наносил по 100 единиц урона в секунду в течение 10 секунд. Моя регенерация и устойчивость к ядам на первых порах компенсировали этот эффект. Но засада состояла в том, что каждый новый укус накладывал все новый и новый дот, урон от которых суммировался. В итоге я уже на 30 секунде с внутренним содроганием наблюдал, как мое здоровье стремительно несется вниз. Эффект каменной стойкости, включившийся после того, как здоровье миновало 60% границу, приостановил процесс. Но не сильно. «Сказать, что я струхну, не сказать ничего. Нет, ничего страшнее, чем наблюдать за неотвратимым приближением собственной смерти, не будучи в силах что-либо изменить. Я теперь понимаю, что чувствует человек, ногу которого зажала железнодорожная стрелка, и он с ужасом наблюдает за приближением бешено несущегося экспресса, внутренне сжимаясь в ожидании сильнейшего удара» который размажет его тело томатным супом по огромному металлическому наметельнику. Примечание, наметельник. Металлическая конструкция впереди локомотива, предназначенная для отброса сугробов с железнодорожных путей. Конец примечания. Похолодев от страха, я до предела напряг непослушные мышцы, скрепя зубами, пытался разорвать путы паралича и превозмочит отгребанный дебаф прежде, чем меня отравят насмерть. Двигаться получалось буквально по сантиметру. И тут меня вновь спас годючий амулет. В панике я опять забыла о включении амулетом полного иммуна к ядам, когда здоровье падает до 20%. Невозможно передать мое облегчение, когда я увидел, как стремительно исчезающие хиты вдруг упираются в невидимую стенку и останавливают свой смертельный бег. Безумная радость, злорадство, жажда мести смешались в один бурлящий коктейль, когда парализация наконец упала. Я схватил рукой этого паскудного арахнида, бросил его себе под ноги и растоптал тварь в тонкий зеленоватый блин, вымещая на нем злость за свой страх. Руки ходили ходуном. Я вознеможение опустился на пол и прикрыл глаза, пытаясь привести бешено колотящееся сердце в норму. Вышло не очень, закурить бы сейчас. Меня самого удивило это странное желание, ведь я никогда прежде не курил и, более того, всегда выступал против этой привычки. Но сейчас почему-то возникло ощущение, что сигарета сильно бы помогла. Наградой мне за несколько километров моих сожженных нервов стало системное сообщение. Получен пассивный навык «Слабая устойчивость к нейротоксинам. Шанс на паралич – минус 5%. Время парализации – минус 5%. Устойчивость ко всем типам ядов – плюс 5%. Хоть что-то хорошее. Я, блин, тут чуть богу душу не отдал вообще-то. Вы там в курсе? Так, стоп. А что если... Хм... А ведь это определенно мысль. Следующие двадцать минут я крался по коридорам паучьего логова, внимательно заглядывая в каждую щелочку. И не успел я потерять терпение, как мои поиски увенчались успехом. Новый паук-волк был обнаружен мной в тесной галерее, притаившейся за каменным выступом на потолке. Увидев, что его маскировка раскрыта, он прыгнул мне на лицо, но был встречен на щиты сурово отфутболен ногой в стенку. Пока паучок пытался прийти в себя и перевернуться со спины, я аккуратно придавил его ногой к полу и в несколько торопливых движений отсек все ноги. Потерявшись способность передвигаться, 22-уровневый паук-волк лишь угрожающе шевелил хелицерами и смешно таращил на меня свою гирлянду выпученных глазок. Облегченно выдохнув, я с некоторой опаской взял хищника в руки. А ничего такой, короткая шорсткая из бело-серых волосков, даже приятная на ощупь если не думать о его внешнем виде. Следующая часть моего плана заключалась в поисках укромного уголка, в котором меня никто не обнаружит. Не хотелось бы, чтобы меня нашел какой-нибудь черный би, пока я экспериментирую. К счастью, укромных уголков в паучьем логове было хоть отбавляй. Я забился в дальний конец небольшого тупичка, завешенного лишайником и паутиной, и устроился на полу, откинувшись к стене. «Ну, давай, злыдень! «Покажи, на что способен!» Паук ничего не ответил, хотя определенно обрадовался, когда я опасливо поднес руку к его угрожающе выставленным ядовитым клыкам. Недолго думая, он впился в мою плоть и впрыснул яд. «Вы парализованы. Движение невозможно. Время действия паралича 57 секунд». Прежде чем подействовал яд, я отдернул руку и снова замер под дебафом. Не хотелось сбивать свое здоровье паучьим ядом. Я и так сильно рисковал, кидая себя в паралич в локации, населенные предельно агрессивными и подвижными мобами. чтобы как-то скрасить ожидания, я открыл Вики, прикрученную к личному разделу, и погрузился в чтение. Меня интересовали плюсы от посвящения себя служению какому-либо богу. Раз в минуту я давал себя укусить и продолжал читать. Если бы паук мог говорить, он бы, несомненно, высказал обо мне пару нелестных комментариев, Но говорить он не умел и лишь устрашающе скрипел хелицерами и ворочил своими зенками. Печальным открытием оказался тот факт, что у этого паука-волка в наличии был ограниченный запас парализующего нейротоксина. После пятого укуса он сдулся и принялся вводить мне простой отравляющий яд. Да и к тому моменту тварюшка, истекающая лимфой из обрубков ампутированных мной конечностей, уже была на грани жизни и смерти, практически обнулив собственные хитпоинты. Пришлось добить животинку и отправиться на поиски новой жертвы. Спустя 40 минут адского издевательства над собой и еще четырех пауков система выдала мне новое сообщение. Пассивный навык «Слабая устойчивость к нейротоксинам» заменен на пассивный навык «Устойчивость к нейротоксинам первый уровень». Шанс на паралич – минус 15%. Время парализации – минус 15%. Устойчивость ко всем типам ядов – плюс 7%. Ну вот. «Не зря, значит, я ерундой страдаю. Есть толк. А раз так, продолжаем». Спустя еще полчаса я был вынужден поменять место дислокации, потому что искомых пауков в этой части логова не осталось. После непродолжительного хождения по тоннелям мне пришлось еще несколько раз столкнуться с уже знакомыми черными биями. Счет опять оказался в мою пользу. Чуть позже я наткнулся на новый тип врагов стремительных скакунов. Эти твари вместо передней пары ног имели хватательные конечности, да и головы с гипертрофированными мандибулами внушали уважение. Я очень быстро понял, что прозвище стремительный эти мобы получили не просто так. Они неслись как угорелые, едва заслышав мое приближение, а разогнавшись, таранили в грудь и сбивали меня на землю. У рослых, почти метровой высоты пауков, это получалось очень неплохо. Я несколько раз кувырком летел на пол. Урон, правда, от этого был не особенно велик, но раздражало знатно. Правда, против них телекинетический удар работал ничуть не хуже. Оказавшись перевернутыми на спину, эти твари становились абсолютно беспомощными. Не в силах защитить мягкое, беззащитное брюшко. После я нашел еще несколько пауков-волков, вновь устроив им экзекуцию с отрубанием ног и собственной парализацией. А потом я нарвался на рарника. Местные мобы не проявили себя как слишком опасные враги поэтому я закономерно расслабился. И зря. Когда мне на голову спикировал паук-волк матриарх 25 уровня с рейтом x 3 я растерялся, а матриарх воспользовался моей секундной заметкой и выделил зеленоватое облако яда. Хорошо, что у меня хватило ума задержать дыхание и броситься назад. Я отскочил в коридор, откуда только что пришел, и приготовился к драке. И тут же из почти непрозрачного зеленого облака мне в грудь прилетела струя яда, забрызгав с ног до головы. Кожу жутко защипало. На баре возникла целая вереница дебафов. Чертыхнувшись от злости, я вскинул руку и использовал телекинетический удар. Ядовитую дымку сдуло будто вентилятором, но матриарха там уже не было. А в следующую секунду меня сбил с ног мощный толчок в корпус, и я увидел холодные глаза паука прямо перед своим носом. Огромные, словно серпы лицеры впились в грудь, пробив нагрудник, грудник. Жжения, пополам с невообразимой болью, разлились по грудной клетке. Хиты резко просели и поползли вниз. «Вы успешно противостояли парализующей атаке». «Меня спас случай. Сработала защита от паралича моей новой пассивки. А в следующую секунду я вбил кулак правой руки прямо в мерзкую пасть матриарха, ломая ее хитиновые клыки. Кук правой вышел на славу. Мамка всех пауков-волков заверещала от боли и попыталась оттолкнуться от меня и сбежать». Не тут-то было. Я бросил щит и вцепился в одну из ее ног левой рукой, правой же продолжил осыпать голову паука ударами, давя кулаком отвратительные выпуклые глаза. Монстр задергался сильнее и рванулся, оставив у меня в руках одну из своих лап. Я отбросил теперь бесполезную конечность, подобрал топор и щит и уставился на своего противника, засевшего на потолке и глазевшего на меня оттуда. Новый плевок ядом, но я уже готов и закрылся щитом. Кис, кис, кис. Но матриарх не дурак. Вернее, не дура. И несмотря на несколько потерянных глаз и оторванную лапу, она все еще решительно настроена пустить меня на шаурму. Честно говоря, ее стремительная атака имела все шансы на успех. Просто матриарху чуток не повезло. Теперь она не спешит лезть на пролом. И вновь выпускает ядовитое облако. Я вновь рефлекторно задерживаю дыхание и отсчитываю стаки. Сюрпрайз, мазафака! Средний гравитационный всплеск возникает чуть левее паука и первым же выбросом отрывает села по матриарха с этой стороны. Потерявший опору гигантский паук мешком валится вниз. А я уже рядом и рублю оставшиеся при нем конечности. Фух, можно выдохнуть. На баре с десяток разнообразных дебафов. Здоровье снова на 20%. Если бы негодючий амулет, я бы уже несколько раз успел откинуть копытца. Хорошо, что у матриарха в рукаве, кроме яда и высокой скорости, никаких козырей не оказалось. Пронесло опять. Так, ладно, нужно ретироваться куда-нибудь, где потише, и случайных зрителей не будет. Я обхватил объемистое тело со стороны спины и утащил свою добычу в ближайший укромный тупичок. В таком положении глаза матриарха оказываются прямо перед моим лицом. Она сверлит меня холодным взглядом уцелевших глаз? Да так, что у меня мороз по коже. «Чтоб тебе пусто было, гадюка ползучая!» Я не выдерживаю и отвожу взгляд, стараясь смотреть себе под ноги. Матриарх пауков-волков не зря носила такое название. Мне жутко повезло, что ее паралич не прокнул на меня. Иначе бы я однозначно слился. Когда я дал теперь беззащитному хищнику себя укусить, оказалось, что его парализация действует минимум втрое дольше по времени, чем у его меньших собратьев. Причем его нейротоксин мало того, что был заметно мощнее, еще и действовал как дебаф, на время действия снимая треть здоровья и на ту же треть снижая физическую защиту. Запаса парализующего яда матриарха хватило на час издевательств. И когда у изуродованного и обескровившего паука осталось менее 10% хитов, я наконец получил следующее сообщение. Пассивный навык устойчивость к нейротоксинам первый уровень. Повышен до доустойчивость к нейротоксинам второй уровень. Шанс на паралич – минус 30%. Время парализации – минус 30%. Устойчивость ко всем типам ядов – плюс 10%. А следом сразу же. Достижение живодер получает пятый уровень и эволюционирует достижение изверг первый уровень. Плюс 50% к эффективности ваших пыток. Плюс 50% устойчивости к пыткам. Пассивная способность от данного достижения. Взгляд изверга. Ваш взгляд сеет зерна страха в душе врага. Непрерывное уменьшение боевого духа и атакующих способностей противника, пока вы смотрите на него. Минус 10 единиц морали, минус 1 единица атаки каждые 5 секунд взгляда изверга. Ого! Система засчитала мне издевательство над пауками как пытки. Хотя чему тут удивляться? Ведь в самом начале это достижение я получил за издевательство над упырем, а тот тоже был обыкновенным мобом. Зато живодер еще и эволюционировал, ну надо же, да еще и с такой вкусной пассивной способностью. Кто ж знал, что такая бесполезная, на мой взгляд, очивка со временем превратится в нечто настолько внушительное. Живодер, официально приношу свои извинения, я был глупо и недальновиден. А вообще, еще один повод задуматься. Выходит, достижения получают апдейт после того, как получат пятый уровень? Причем при эволюции, если судить по тому же живодеру, получают дополнительный бонус. Нужно будет посмотреть, какие из достижений потенциально могут дать хороший дополнительный эффект после эволюции. Но опять же, тут не угадаешь. Кто бы мог предположить, что не особо полезный на первый взгляд живодер в итоге превратился в изверга? А еще меня очень порадовал дроп с добитого паука. Мало того, что ко мне в руки попала редкая паучья железа парализующего яда, уникальный алхимический ингредиент, Так теперь на моем запястье красовало серебристая паутина плетения браслета паучьей хитрости. Браслет паучьей хитрости. Тип предмета браслет. Класс предмета редкий. Ограничение 15 уровень. 150 совокупных очков ключевых характеристик. С каждым ударом дает шанс 5% временно парализовать цель и понизить одну из его ключевых характеристик противника на 1-5%. Одна секунда действия эффекта за каждую единицу разума носителя. С каждым ударом накладывает на противника эффект яда, наносящий в течение 3 секунд повреждения, равные 5% от прямого урона. На цель не может действовать больше 5 эффектов яда одновременно. Также с каждым новым уровнем дает вам шанс 19% получить 1-3 дополнительных пункта характеристик. Судя по всему, я скоро смогу варить парализующий яд. Нужно в срочном порядке прокачивать уровень алхимии. Ну и браслет тоже приятный довесок. Вот бы каждый новый уровень получать плюс три дополнительных очка характеристик. Лафа. Я продолжу свой забег по этой уже порядком осточертевшей мне локации, продолжая вычищать ее от разнообразных паукообразных. Спустя какое-то время я нашел сердце логова. Им оказался магический источник. Ну, сперва-то я не понял, что он магический. Просто родник, бьющий из камней, и небольшой водоем, над которым кружится легкий туман, сияющий радугой. Но подойдя вплотную, я обнаружил вот что. Вы находитесь рядом с источником магической энергии. Восстановление здоровья Иманы плюс 500%. Откат всех умений сокращен на 50%. А еще в радиусе действия магического родника находилась пауча кладка. Такой холмик из многослойной паутины с выемкой на верхушке, в которой лежало круглое яйцо размером с мой кулак. Яйцо призрачного откача находится на стадии финального созревания. «Мана – 10037 из 350 тысяч». счетчик маны постепенно увеличивался. Я попробовал взять яйцо в руки. Сразу же выскочило следующее предупреждение. «Внимание! Вы пытаетесь присвоить яйцо призрачного откача. Для его созревания необходима постоянная подпитка маной. Хотите взять яйцо? Да, нет». Выбрать вариант я не успел, потому что почувствовал, как в щиколотку болезненно впились чьи-то зубы и меня ошвырнуло от яйца в сторону. Получен урон 123. Вы отравлены. Получен урон 140. Слабая кровоточащая рана. Получен критический урон в незащищенную область 374. Повреждение коленного сустава. Скорость перемещения на ближайшие полчаса падает на 23%. Получен урон 101. Получен урон 152. Меня засыпало сообщениями о получении урона, а меж тем я никого не видел рядом. Лишь ощущал? как кто-то очень быстрый и очень злобный наносит мне болезненные укусы в ноги. Из-за серебристой дымки тумана, плавающего на уровне моей груди, все выглядело слегка расплывчато, но все же не настолько, чтобы скрыть неизвестного нападающего совсем. Я отпрыгнул от паучьей кладки и выскочил в коридор, охнув от болезненной вспышки в поврежденном колене. Сюда действие магического источника не распространялось. И я вновь оглянулся. «Рядом никого не было». А потом из радужной дымки ко мне бросилось нечто полупрозрачное, границы тела которого сливались непонятные разводы. Лишь напрягая глаза до предела, я смог разглядеть своего противника. Призрачный ткач, 25 пятый уровень. А, ну понятно, почему его, или вернее ее, судя по кладке, не было видно в тумане источника. Я и тут-то едва могу ее увидеть. Она словно хамелеон сливается с окружающей обстановкой. Да еще и передвигается с совершенно ненормальной скоростью. Пока я хлопал ушами, паучиха вновь налетела на меня и принялась ожесточением грызть мои икры. Я рефлекторно пнул настырную тварь здоровой ногой, и она на удивление легко отлетела на несколько метров в сторону, ударившись о стену. Но тут же снова бросилась ко мне и опять напала. «Ладно, раз тебя можно пнуть, значит твое тело, несмотря на название, вполне почувствует на себе физический урон. А раз так...» «Получай, фашист, гранату!» Ноба скрутила коронями дриад лесного плюща, появившимися прямо из земляного пола, и я отскочил назад. Грава отсчитала максимум стаков за положенные 10 секунд и поглотила тело полупрозрачной твари. Раздался дикий писк, и всплеск принялся пережевывать монстра. И тут эта паучиха удивила меня вновь. Она никак не желала умирать. Дергаясь в объятия гравитационной аномалии, вырывалась до последнего. Но мой навык все же победил. И на двадцатой секунде ткач спустил дух. Да чего же живучий моб? Я прикинул. И получилось, что у призрачного ткача примерно семь тысяч хитов. Гравии 2 хватило времени на ее убийство. И это при том, что у нее, как и у всех пауков, должна быть врожденная слабость к прямому физическому урону. Хотя, быть может, причина в ее призрачности, кто знает. Хорошо, что я не пожалел на нее самого мощного оружия из своего арсенала. Так бы мучился с ней еще неизвестно сколько, срезая такую прорву хитов. Неудобный соперник. Полутав труп, я получил еще один интересный алхимический ингредиент редкого качества. Призрачную железу. Не знаю, что эта штука мне может дать, но определенно нечто полезное, пригодится. Я вернулся к паучьей кладке и задумался. Интересно, что произойдет, если я присвою яйцо себе? Я терялся в догадках и решил провести эксперимент. Оказавшись в руках, яйцо сунуло мне под нос новое системное сообщение. «Внимание! Вы присвоили яйцо призрачного откача. Для полного вызревания яйцу необходима постоянная подпитка маной. Желаете переключить вашу естественную регенерацию на поддержание жизнедеятельности яйца? В случае отказа яйцо перейдет в спящий режим. Да? Нет?» «Так, стоп-стоп!» Я мысленно произвел необходимые подсчеты. «Я генерирую примерно тысячу маны в минуту?» и чуть больше 60 тысяч МП в час. Чтобы наполнить 340 тысяч резервуара этого замечательного яичка, мне понадобится около 6 часов. 6 часов, в течение которых я не смогу регенерировать ману, а значит и применять умение. Э, нет, так не пойдет. Давай попробуем с другого боку. Я вернулся к источнику и вернул яйцо на место. Желаете подключить яйцо к потоку мана источника? Да, нет. Конечно желаю, какие вопросы? я замер, подсчитывая, сколько маны дает яйцу магический родник. Так-так, примерно 100 маны в секунду. То есть за минуту яйцо набирает 6000 мп, а полный запас у него будет примерно через час. Хм, ну, значит, у меня есть свободные 60 минут. Уж лучше я посижу часик тут, займу себя чем-нибудь, чем на четверть суток останусь вообще без регена маны и без своих умений. Бэквард не то место, где себе можно такое позволить. Тем более у меня есть идея, как можно потратить этот час с пользой. Такс, где там моя панель навыков? Я решил освоить свой новый навык воздействия. Так что опять будем практиковаться в шаманских танцах с бубном. Я сел на пол и принялся пытаться понять логику освоения очередного навыка. Так, справка, как всегда, лаконична. Прямо, короче, некуда. Вы способны изменять вес различных предметов и объектов. Ну, здорово, кто бы спорил. «Но вот как это сделать? Ты не могла бы объяснить тезисно? Уважаемая справка!» «Нет? Очень плохо». «Бесполезная штуковина! Ты в курсе, я надеюсь?» «Значит, опять попробуем потыкать пальцем в небо». Я сел на булыжник и привычным движением сбросил сапоги, опустив пятки на землю. «Приступим-с!» Закрыл глаза и сконцентрировался на притоке энергии земли, полностью забив на траты маны. Рядом с источником можно было вообще не париться насчет этого. Я накопил некоторое количество сил земли и направил их в свой чекан. Спустя пару секунд мой топор немного подежелел, и тогда я направил в рукоять бурный поток энергии земли, которая вливалась в меня неудержимой рекой в обмен на отдаваемую прорву халявной маны. Через две секунды крушитель налился такой тяжестью, что я уже не в силах был его удержать и разжал ладонь. Чекан упал на каменный пол со звуком, будто весил минимум пару центнеров – На каменном полу появилась солидная трещина вместе удара. Ни хрена себе! Я взялся за рукоять своего оружия и, предельно напрягая мышцы спины и ног, попытался оторвать его от пола. Ага, как же! Крушитель даже не сдвинулся. Молот Тора, блин! Я открыл свойство предмета и неверящим взглядом остановился на показателе урона. А было чему удивиться. Тот вырос почти в 10 раз, показывая 300 единиц атаки. Зато в минимальных требованиях к использованию предмета значился показатель силы в 400 единиц. К тому же в параметрах появилась иконка временного воздействия, которая отчитывала обратный пятиминутный минутный таймер. Получается, я наложил на свое оружие что-то вроде временного бафа, который многократно увеличил параметр атаки моего оружия за счет огромного прироста его веса. Ничего себе пирожки с малиной! Ладно, попробую вернуть все как было. Я снова взялся за рукоять крушителя и попытался вытянуть из него энергию обратно. А вот тут возникли некоторые проблемы. Забирать ее оказалось намного сложнее, чем вливать. Предмет словно нехотя расставался силой моего элемента, вызывая ощущение, будто я пытаюсь отскоблить пластилин со стекла. И энергии на это потребовалось намного больше. Я напрягся, увеличив расход маны до предела, благо в ней недостатка не было. Магический источник очень быстро восполнял просевший бар МП. Я не стал закрывать окно параметров крушителя, и теперь с удивлением наблюдал, как таймер резко стал откручивать счетчик к нулю. Вместе с секундомером падал и показатель урона. Получается, чем длительнее эффект, тем он сильнее, и тем больше увеличивается вес и урон оружия, так что ли? Попробуем остановиться на 30 секундах. Ого! Урон аж 72 пункта урона вместо базовых 45. И вес вполне приемлемый. По субъективным ощущениям, примерно такой же, каким он был, когда я только-только получил крушитель в свои руки, имея 50 силы. Я вновь попробовал немного увеличить вес чекана. Нет, так уже некомфортно, слишком тяжелый. Будто железный лом в руках держу. Так, а если попробовать уменьшить вес крушителя ниже его изначального параметра? Ну-ка, ну-ка. Я вновь приложил все свои усилия, чтобы вытянуть из крушителя то, чего в него не вкладывал. А это еще сложнее, будто ногу, на совесть липшую в глину, пытаешься выдернуть, но вместо этого с ноги слетает сапог. И ты пыжишься, стараясь одновременно и вытащить ногу, и не потерять обувку. В результате пятиминутных усилий, максимум которого я смог достичь, это на 30 секунд облегчить свое оружие на треть. Странное ощущение, будто держу в руках не настоящее оружие, а детскую игрушку из пластмассы. И параметр атаки упал тоже на треть, до 24 пунктов. Воздействие. С помощью сил земли вы краткосрочно можете менять вес различных предметов и объектов. Внимание! Умение затрагивает целый ряд параметров. Будьте осторожны. Я некоторое время забавлялся, увеличивая и уменьшая вес собственного щита. Кстати, у него кроме самого веса ничего не изменилось. Ну, по крайней мере, в первом приближении. Поэтому я переключился на лежачие неподалеку камушки принявшись играться с их массой. Надо будет подшутить над кем-нибудь. Дать кому-нибудь пнуть небольшой камень с весом сотню кг. Шутка за 300 ага. Из разряда сунь кирпич в коробку из-под положи ее на тротуар и наблюдай. Проверил счетчик маны паучьего яйца, судя по которому ждать мне еще примерно полчаса. Тут в голову пришла идея применить воздействие на себя. До этого я менял вес только неодушевленных предметов. Но что будет, если увеличить или уменьшить массу живого существа? Сказано, сделано. Я быстро накопил довольно внушительный объем энергии своего элемента, щедро расплачивая за него маной магического источника, привычно сконцентрировав ее в своей ладони, после чего приложил руку к груди, посылая всю накопленную энергию внутрь своего тела. Мир сокрушительно ударил меня всеми своими миллиардами тонн веса. Я свалился на землю, не в силах пошевелиться. Ощущение такое, будто меня придавили гидравлическим прессом. В глазах пошли кровавые круги. Тело налилось свинцовой тяжестью. Я захрипел не в силах произвести ни слова. На губах выступила соленая на вкус пена. Уже теряя сознание, я увидел, что мой бар здоровья, стремительно уменьшаясь, опасно приблизился к нулю. В глазах сверкнула молния, и мир погрузился в темноту.